Второй голос помолчал, но, как видно, соблазн был слишком велик. — Ну, смотри, сержант, никто тебя за язык не тянул. — Давай, не болтай. — И не повезло, и еще опять никак. А, вот теперь молодец. Ну, еще разок. И последняя попытка. — Облом, родной, пролетел ты против своей бутылки. «Да ладно!» «А вот никакого «ладно!» Просто имей в виду, что это вроде как баловство, большой смысл имеет. И смысл этот в том, что на одной и той же дистанции, на которой я уже по пятерым фрицам не промажу, ты с трудом одного завалишь. «Так мы по ним не булыждиками швыряемся!» «Хочешь из трех линейки попробовать? Так еще больше проиграешь!» «И что? А то, что нас всех так, как ты говоришь, гоняют, чтобы мы все вот так умели. И, слушай сюда, как думаешь, когда немец в атаку пойдет, до твоих и моих окопов его равное число доберется? Или все-таки до моих поменьше? В несколько мгновений за кустами висела тишина, а затем мой сержант, судя по голосу, это был Сотников. Весь свой личный состав я помню наизусть. Удовлетворенно подытожил. Тот-то же. А потому у меня, которого Эван так гоняют, шансы в бою уцелеть куда, как больше, чем у того, кто пока затишье только лежит, пузо греет. Особливо, если нас гоняют всех, а вы опять же все только пузо греете. Понятно? А что нам, в береги играть, что ли? — раздраженно отозвался первый. — Ваш-то вон вас, почитай, сразу на третий день в оборот взял. А наши командиры не чешутся. Что Че мы сделать-то можем? Ну, а вот это уже была моя забота. Я встал и, мысленно поблагодарив неизвестного бойца за идею, двинулся в сторону землянок управления полка. А еще через два дня меня срочно вызвали в штаб корпуса. Генерал встретил меня мрачнее таучи. Ну что, Конецен, да и грался, резко прервал он мой доклад. Не понял, товарищ генерал? Вот, полевойся. Он сгреб со стола и ткнул в мою сторону какие-то листки. Это оказались какие-то списки. Я мельком пробежал их глазами 123 человека. Что это? — Это список личного состава твоего батальона, ордера на арест которых затребовал капитан Бушманов, и получил, и ты там в первой строчке. — Я видел, — спокойно отозвался я, а затем задумчиво произнес. — Поторопился капитан, поторопился. Мы же с вами хотели от него тщательности и основательности, а он... — Да что ты здесь мне лирику разводишь? — вскинулся Комкор. — Да ты понимаешь, чем это тебе грозит. — Мне? — картинно удивленно осведомился я. — Не напомните, товарищ генерал. По-моему, вы расценили мой батальон как единственный резерв корпуса, а то и армии. И лишить корпуса этого резерва в преддверии скорого наступления немцев — это ошибка. — Или? Я многозначительно замолчал. Генерал молча смотрел на меня. Сыграть с капитаном на его поле. Страшновато, что и говорить, но я не собирался давать генералу ни единого шанса праздновать труса. У капитана есть непосредственное начальство. Ну да, майор Буббиков, он сейчас в штабе армии. Я думаю, вам необходимо срочно связаться с ним и попросить его вместе с вами прибыть в расположение моего батальона. Я продолжал сверлить генерала взглядом до тех пор, пока он не протянул руку к телефонному аппарату и не снял трубку, бросив туда. «Соедините меня со штабом армии!» В коридоре меня кликнули. «Товарищ капитан! Капитан Куницын!» Я резко обернулся и сразу напрягся. Ко мне быстрым шагом, Приближался младший лейтенант с петлицами Василькового цвета. А я был в первой строчке этого списка. Товарищ капитан, снова начал этот младший лейтенант, я, ну, в общем, а! Он махнул рукой, как будто решаясь на какой-то отчаянный поступок. Короче, капитан Бушманов сегодня утром приезжал в особое дело и, захватив с собой два взвода бойцов НКВД, час назад уехал обратно. Я несколько мгновений смотрел прямо в отчаянно горящие глаза младшего лейтенанта, а затем медленно кивнул. — Спасибо, лейтенант, я этого не забуду. Я почти опоздал. Когда я выпрыгнул из кузова, подвозившие меня попутки, мои ребята из списка уже были погружены в кузова нескольких грузовиков, по углам которых молча стояли бойцы НКВД с винтовками перевес. И в первом из них, сразу за кабиной, сидели Вилора и рядом с ней кабан. Капитан Бушманов неторопливо прогуливался около радиатора первой машины, похлопывая по голенищу сапога тонкой веткой. Едва мои ступани коснулись земли, как по угрюмым шаренгам людей, заполнявших кузова грузовиков, пролетел возбужденный шелест. — Командир! Командир! Капитан Бушманов обернулся. Его лицо прорезала злорадная усмешка. Он демонстративно лениво махнул рукой, подзывая к себе троих бойцов, и потянулся к кобуре. Я двинулся вперед, скидывая с плеча свой старый добрый диктарь, и, чуть напрягая голосовые связки, приказал «Батальон!» От звука моего голоса сорвало в воздух тучу птиц перепрыгивающих с ветки на ветку в радиусе как минимум полкилометра в округе. Ружье! Толпа людей, заполнявших перелесок, вот уже который день, служивший местом расположения моего батальона, до сего момента взиравшая на все происходящее с угрюмой скорбью и безнадежностью во взгляде, внезапно пришла в движение. Перелесок мгновенно оглазил созвоном звоном, вгоняемых в приемники магазинов, лязгом затворов, досылающих патроны в патронники, щелканем взводимых курков. — Ко мне! К бою! — пролаял я, скидывая дегтярь на уровень глаз. Капитан резко затормозил и ошарашенно повел глазами вокруг. На него смотрели сотни стволов. — Что? Что вы себе позволяете, Куницын? Да вы понимаете! — Так точно, — оборвал я его. — А теперь освободи моих людей. Капитан несколько мгновений сверлил меня ненавидящим взглядом, а затем нехотя кивнул лейтенанту, как видно, командовавшему НКВДшниками. — Вы за это ответите? — Непременно, — согласился я, опуская пулемет. — Тем более, что твое непосредственное начальство, капитан, уже едет сюда так что пошли, подождем-ка его в твоей землянке и не будем впутывать сюда никого лишнего. Бушманов ничего не ответил, а только развернулся и с независимым видом двинулся в сторону своей землянки. Я немного задержался. — Головатюк, Иванюшин! — окликнул я своих ротных, уже спрыгнувших с грузовика. — Бремя обеденное! — так что организуйте-ка товарищу лейтенанту и валюем. Я кивнул в сторону настороженно косящихся на меня НКВДшников. Обед. И без обид мне люди исполняли приказ. За это награждать надо, а не кукситься. Понятно? Так точно. Дружно отозвались оба моих родных. Ну вот и славненько. А то еще под воздействием эйфории. От того, как оно все повернулось, не дай бог, устроят мне тут драку с НКВДшниками. Пусть лучше задружатся. Мой объект воздействия, капитан Бушманов, и только он. Отвлекаться на оптимизацию всей системы госбезопасности в настоящий момент я не собирался. И статус пока не тот. И ресурсов для этого явно недостаточно. Так что... Всему свое время.